Глава вторая. Путь к просветлению – общий путь людей и земли. Вы создаете небеса там, где вы находитесь. Дорогие, примите дружеские приветствия от краёна. Примите любовь и свет из вашего божественного дома. Мы несем вам эти чистые энергии, чтобы вы могли вспомнить, кто вы и зачем пришли на землю. Вы делаете великое дело, просветляя себя и планету. И вами восторгается сейчас вся разумная Вселенная. Вы все еще не верите, что достойны восхищения? Вы все еще не осознаете, как многое в судьбе человечества и Земли зависит от вас? Я хочу напомнить вам об этом. Я хочу сказать вам, что вы не просто много делаете для просветления Земли, Вы ведете и направляете этот процесс. Вы лидеры, осуществляющие грандиозный план. И все идет так, как задумано вами. Мы аплодируем вам, потому что вы победители. После нескольких неудачных попыток вы все же сделали это. Вы пришли к коллективному вознесению вместе с вашей планетой. Мы уже обращались к этой теме и не в первый раз говорим с вами о Вознесении. Но сегодня я хочу остановиться на особом аспекте этой темы, а именно на том, что вы, люди, делаете и можете сделать не только для личного Вознесения и даже не только для коллективного Вознесения человечества, но и для Вознесения самой планеты, во всех ее физических, энергетических и духовных ипостасях. Напомню вам, мы называем это «вознесением» просто потому, что не нашлось лучшего слова. Но это слово не полностью отражает суть процесса. Знаете ли вы, что вы уже возноситесь? Да, вы вместе с землей находитесь в процессе вознесения. Но как же так? Вы ведь не поднимаетесь в небеса? Да, вы не поднимаетесь в небеса. Вы просто создаете небеса там, где вы находитесь. В вашей истории есть примеры вознесения на небеса в человеческом теле, не так ли? Все вы знаете о вознесенных мастерах. О, их совсем немного. Их было совсем немного в вашем прошлом, но сейчас иные времена. Сейчас вы даже не на пороге, вы уже в процессе коллективного вознесения. И это не сопровождается эффектными и величественными картинами, которые приписывают процессу вознесения вашей легенды. С небес не сходят потоки света, и ангелы на своих крыльях не поднимают возносящегося к облакам. Ничего этого вы не видите. Но это не значит, что ничего не происходит. Все происходит гораздо ярче и величественнее, чем может представить себе даже самое богатое ваше воображение. Вы возноситесь вместе с планетой, вот что происходит. Именно поэтому вы не замечаете никаких видимых перемен. Это все равно, что лететь в самолете и не замечать движения. И тем не менее, сидя в самолете, вы прекрасно знаете, что движение на самом деле есть. Более того, это движение на очень большой скорости. Вот и сейчас вы движетесь на очень большой скорости. Вы повышаете свои вибрации. Этот процесс захватывает и тело, и дух. И этот процесс достиг на вашей планете таких гигантских масштабов, что захватил и Землю. Ваша планета возносится вместе с вами, и это ваша заслуга, дорогие. Вы возносите планету. О, как давно возлюбленная Гея мечтала об этом. Она была создана для этого. Она очень долго ждала, когда вы, наконец, пробудитесь и начнете процесс вознесения. Она не могла этого сделать без вас. Она ждала, когда вы достигнете нужного уровня пробуждения. И сейчас Гея празднует победу. Празднует, несмотря на то, что ей тоже приходится нелегко, как и вам, в процессе Вознесения. И все же она старается помогать вам в этом, как только может. Да, дорогие, она помогает вам в Вознесении. Она дает вам энергию для этого. Да, иногда эта энергия может высвободиться только посредством природных катаклизмов, таких как наводнения, ураганы, землетрясения. Вы воспринимаете это как бедствие. Вы горюете, если подобные катаклизмы влекут за собой гибель людей. О, дорогие, мы понимаем ваши чувства и с почтением относимся к ним. Но пусть ваше горе будет облегчено знанием той истины, что все погибшие сами согласились на такую участь и сделали это с радостью. Своим уходом они тоже содействовали вознесению земли, и сейчас они счастливы на небесах, потому что исполнили грандиозный план — потому что великолепно осуществили задуманные. Процесс перемен, через который вы проходите, слишком грандиозен, чтобы всегда идти гладко. Вы и так сделали все, чтобы пройти через вознесение как можно мягче. Но все же некоторые потрясения и катаклизмы на этом пути неизбежны. Вы должны знать, что в конечном итоге Это все ради вашего блага. Вы должны знать, что процесс под контролем, что не только Земля, вся Вселенная помогает вам, и что все идет правильно. Это значит, какие бы катаклизмы ни происходили, они не приведут к концу планеты. О нет, вы идете не к хаосу и разрушениям, вы идете к прекрасному новому миру. Вы уже не повторите ошибок Лемурии и Атлантиды. Это попытка Вознесения – третья в истории человечества, и она успешна, в отличие от двух предыдущих. Вы можете не волноваться, уже ничто не может пойти не так, как надо, уже все идет так, как надо, потому что вы учли прежние ошибки – Ошибки, допущенные в Лемурии и Атлантиде. Именно с этими двумя великолепными цивилизациями связаны две предыдущие попытки Вознесения. Вы были там, дорогие, все до единого. Кто слушает это послание, вы были там, хоть и не помните об этом. Но ваши клетки помнят, потому что они унаследовали эту память на уровне ДНК, на уровне той энергоинформационной составляющей вашей ДНК, о которой еще не знают ваши ученые. Ваши клетки помнят и потому вы порой испытываете страх перед вознесением и перед духовным ростом и развитием вообще. Ваши клетки помнят, что духовный рост и развитие когда-то были прерваны суровыми катаклизмами, приведшими к исчезновению целых материков и обитавших на них цивилизаций. Вы понимаете теперь, почему многие люди не спешат просыпаться, они боятся. Глубоко внутри у них сидит неосознанный страх, что история Лемурии и Атлантиды может повториться если они проснутся, если востребуют весь свой божественный потенциал и всю свою мощь как Творца. Они предпочитают жить во сне и в неведении относительно своих подлинных возможностей и своей силы. Вы самые смелые, самые отважные. Вы первопроходцы, не побоявшиеся проснуться, несмотря на то, что этот глубинный страх Присутствует и у вас тоже. Но у вас всегда было глубинное знание того, что нынешняя третья попытка имеет все шансы стать успешной. Именно поэтому вы пришли на Землю в это прекрасное время. Именно потому вы здесь, и вы сделали задуманное. Ваша третья попытка оказалась успешной. Вы выбрали иной путь, чем прекрасные цивилизации Лемурии и Атлантиды. О да, несмотря ни на что, мы говорим, что они прекрасны. Они подготовили вас, присутствующих здесь, к нынешней третьей попытке. Они дали вам гигантский опыт. Уже тогда вы обрели свою божественность и силу. И поначалу все шло прекрасно, пока эти цивилизации не свернули на ошибочный путь, начав использовать свою мощь и силу в нарушении законов Вселенной. Если вы думаете, что их ошибка состояла в том, что они клонировали живых существ, и в том числе людей, то это не так. Да, они делали это, но в этом нет отхода от божественности. Поверьте, духу не так уж важно, каким путем создана та биологическая оболочка, в которой он находит свое воплощение. Ошибка была в другом, что к таким людям не относились как к полноценным, как к равным себе. В них не признавали наличие духа. Это привело к появлению касты рабов, которых не считали за людей. Вот это расслоение на касты, на вышестоящих и нижестоящих, но властителей и подчиненных, И было одно из роковых ошибок, потому что для духа все равны, все едины и все божественны, независимо от способа создания биологической оболочки. Еще одна ошибка состояла в том, что достижения техники и технологии, сделав людей очень могущественными, стали для них приоритетными заставив забыть о том, что приоритетность божественных ценностей не может и не должна быть поколеблена ничем. Да, достижения технического прогресса тоже даны были духом, но в итоге люди их слишком превознесли и поставили выше духа, выше собственной божественности. Из-за этого достижения техники и технологии стали использоваться далеко не только во благо, не только во имя созидательных целей, но и во имя власти, насилия, подчинения одних другим. В итоге они привели к тому, что внутри цивилизации зародились и набрали мощь саморазрушительные процессы. Да, дорогие, даже те величественные цивилизации не избежали этих ошибок в результате чего и вынуждены были уйти с земли. Вы можете заметить, что и нынешняя цивилизация склонна ставить достижения техники и технологии выше божественной природы человека. Да, это так, но все же то, что происходит сейчас, не достигает масштабов бедствия ушедших цивилизаций. Вы помните свои прежние ошибки, и потому сами заложили в свою нынешнюю цивилизацию механизм предупреждения, сигнала тревоги, который включается, когда есть опасность на пути развития технического прогресса свернуть не туда. Ваши техногенные катастрофы и есть работа этого упреждающего механизма. Некоторые из них буквально потрясли планету, Не так ли? Крайон говорит о взрывах на атомных станциях, примечание автора. Это вызвало целую волну новых пробуждений, дорогие. Это заставило вас остановиться и задуматься, во имя чего вы используете ваши научные и технические достижения, и к чему это может привести. Это остановило вас у той черты, за который мог бы начаться путь в никуда к разрушению человечества и планеты. Но вы вовремя остановились. Да, к счастью, это так. Отголоски старого мышления еще имеют место быть, но теперь вы уже не допустите глобальной катастрофы. Такая возможность полностью исключена. Вы спрашиваете... Можно ли вам пользоваться достижениями современной вам техники? Не помешает ли это Вознесению? Нет, не помешает, потому что вы уже учитесь правильно относиться к тем техническим приспособлениям, которые прочно вошли в вашу жизнь. Вы сами знаете, какие удобства приносят в вашу жизнь многие из этих приспособлений. Вы создали для себя возможности мгновенно связываться друг с другом на любых расстояниях. Вы создали возможности неограниченного доступа к любой информации из любой точки земного шара. Вы создали все то, что облегчает вашу жизнь, и в этом нет ничего плохого. И многие из вас уже понимают, что все эти вещицы – необходимы вам для удобства, но при этом они не делают вас счастливее. Они не делают вас мудрее, они не делают вас не более сильными и могущественными, не более просветленными. Вы уже понимаете, что силу, могущество, мудрость, счастье можно получить лишь из того источника, который внутри вас, от вашего духа божественного я все больше и больше людей понимают это а значит вы уже не поставите технический прогресс во главу угла своего развития значит вам уже не грозит подменить с техникой вашу собственную божественность все это означает что вы уже обошли острые углы и избежали многих ошибок все это значит что вознесение человечества и планеты на сей раз избежать невозможно. Что бы было, если бы вы и на этот раз повторили прежние ошибки? Эта попытка была бы последней. Земля снова превратилась бы в безжизненную планету. О, дорогие! И в этом случае никто бы не осудил вас. Ваши героические попытки... Достойное уважение и восхищение в любом случае, вы бы восстановили силы и начали новый эксперимент где-нибудь в другом месте. Но вам не нужно начинать заново. На сей раз вы победили, и вы не представляете, как ликует вся Вселенная, как вся Вселенная восхищается вами. Ликует и Земля вместе с вами, потому что она... Не могла бы вознестись без вас. Земля – ваше продолжение. Ее судьба – это ваша судьба. Впервые вы идете в Божественный дом, не проходя для этого через смерть. Силой своего духа вы просветляете свое тело. Вот что происходит. Вы наполняете любовью и светом Бога все свои клетки. Вы поднимаете до уровня божественных вибраций не только клетки, но и атомы, из которых состоит ваше тело, и даже пространство внутри атома. Знаете, что находится внутри атома? Там находится любовь и свет Бога. Кто поместил туда эту чудесную энергию? Это сделали вы. Вы сделали это не только в отношении себя и своей биологической оболочки. Вы сделали это для всей планеты. Преображая себя, вы преображаете планету просто потому, что она является вашим продолжением. Вы преображаете саму земную материю одним своим присутствием на земле. Вы придаете материи свойства божественности. В результате вы поднимаете вибрации планеты Земля до уровня вашего Божественного Дома. Вы растворяете завесу, отделяющую Землю от Божественных Небес, которые на самом деле вовсе не где-то далеко от вас, не на небе, а рядом с вами, вокруг вас, прямо там, где вы сейчас находитесь. Вы уже подняли землю до уровня пятого измерения, дорогие. Вы сделали вашу возлюбленную Гею прекрасной многомерной планетой, на которой теперь доступны все те же чудеса, что когда-то были доступны лишь Божественному Дому. Что это за чудеса? Это возможность преображать мир силой вашего намерения. Вы заметили, что материальный мир стал гораздо пластичнее, чем был прежде. Вам стало легче влиять на него одной своей мыслью, одним желанием, одним намерением, порой даже выраженным случайно. Вы заметили, что ваши желания стали исполняться очень быстро, причем порой такие желания, об исполнении которых вы и не просили. Да, дорогие, костная материя перестает быть костной, она становится разумной, потому что разумом и душой наделили ее вы. И пусть особенности вашего зрения не дают вам увидеть прекрасных картин пятого измерения, расстилающихся вокруг вас, но поверьте нам, вас окружает небывалая раньше красота. Это игра цветов и красок, это великолепный танец энергии, это музыка земного рая. Вот среди чего вы на самом деле живете. Не давайте же себя обманывать тем иллюзиям трехмерного мира, которые заставляют вас видеть вокруг все те же привычные и порой невзрачные картины, что вы видели и вчера, и позавчера, и год назад. Лишь ваша привычка заставляет вещи выглядеть неизменными. На самом деле все меняется быстрее, чем вы можете себе представить. Но привычное и неприглядное развеется, и вы увидите новый мир, рай земной таким, какой он есть на самом деле. Впервые вы идете в божественный дом, не проходя для этого через смерть. Вы идете на небеса в ваших благословенных биологических оболочках. Вы меняетесь, вы возноситесь, вы возносите планету, и вы прекрасно справляетесь с этой задачей. До встречи в Божественном Доме, дорогие! Мы рады будем вас обнять. Пусть эти истины озаряют ваш путь. С любовью к район. Практика Упражнение 1. Аффирмации, включающие в действие процесс просветления на клеточном уровне. Если вы будете произносить эти аффирмации ежедневно, утром и вечером, вслух, глядя на свое отражение в зеркале, то процесс просветления на клеточном уровне, включившись однажды, будет происходить постоянно, независимо от того, чем вы занимаетесь и о чем думаете. Помешать вы сможете этому процессу лишь в том случае, если будете настроены негативно по отношению к чему-то, кому-то или самому себе. В этом случае сначала надо разрядить диссонансные энергии, а затем снова задать себе настрой на возобновление процесса просветления, при помощи этих аффирмаций. Я есть Божественный Дух, воплотившийся в биологической оболочке для получения опыта жизни в материальном мире и во имя великой задачи пробуждения человечества, возрождения Божественной природы, вознесения планеты и создания рая на земле. Каждая клетка моего тела Да услышит мой призыв к просветлению и вознесению. Каждая моя клетка воспримет божественный свет и божественную любовь как свою обновленную природу. Каждая моя клетка на уровне ДНК воспламеняется божественными энергиями, исцеляясь, просветляясь, обновляясь и преображаясь в свете и любви Бога. Где бы я ни был и чем бы ни занимался, всегда и везде я пребываю в потоке вознесения, в единстве тела и духа, в процессе восстановления моей истинной, божественной природы, во имя вознесения, в высших вибрациях божественных энергий света и любви. Да будет так! Упражнение 2. Поток вознесения. Утром, сразу по пробуждении и вечером, перед сном, возьмите за правило напоминать себе о том, что вы находитесь в потоке Вознесения. Силой своего воображения вы можете создать и поддерживать этот поток, в котором всегда будете чувствовать себя защищенными, исцеляющимися и повышающими свои вибрации. Где бы вы ни находились, и что бы ни делали. Для этого, закрыв глаза, успокоившись и расслабившись, медленно и прочувствованно, представляя себе то, о чем говорите, повторите про себя такие или примерно такие слова. Я в потоке вознесения, я в потоке вознесения, я в потоке вознесения. Это ярко сияющий белым божественным светом столб энергии, нисходящий на меня из моего божественного дома. Я исцеляюсь, я обновляюсь, я преображаюсь, я просветляюсь. Я твердо намерен осуществить вознесение в данном воплощении и в данном физическом теле во имя любви и света Бога. «Да будет так!»